Глава восьмая. Отгородившись от веселящегося народа, поддерживая утент топорой, высокая и тоненькая, как спичка, шатенка суетливо вызывала кого-то по факту связи. Это была никто иная, как секретарь верховного инквизитора. Это Дора. Я нашла недостающую везму. Тут у меня редкий самородок с яркой потомственной энергетикой. Прошептала она и, выслушав то, что ей сказали, коротко ответила: «Всё поняла. Незаметно похищаю её и телепортирую к вам». «А сейчас предлагаю всем присмотреться друг к другу и найти себе пару, потому что пришло время...» «Чарокареллы!» — задорно выкрикнул ведущий праздника. Риас отошел на пару шагов от девушки и встал напротив нее. «Слушай меня, и ты быстро поймешь суть Чарокареллы», — сообщил мужчина-ведьмочке, перекрикивая музыку. «А он на тебя запол», — старательно вылизывая лапу, как бы, между прочим, заметил фамильяр. «Дедка, не отвлекайся!» «Смотри, сейчас закончится выступление, и ты идёшь ко мне домой, а я к тебе домой». А я подумала, «Вестанец заключается в этих хлопках». Мужчина послал ей тёплый взгляд, корей глаз и объяснил. «Это только приветствие». Краем глаза девушка увидела, как все выстроились в два ряда друг напротив друга. И когда кончилось вступление, стали, припадая на одну стопу, двигаться по кругу. «А что это они такое ногами делают, я не понимаю». Пожаловалась она своему спутнику: "Одной ногой делаешь точку на полу, не касаясь пяткой. Но это не обязательно. Главное делать круг и возвращаться на свое исходное место." Лирая попробовала повторить эту штуку, и когда у нее стало получаться, поделилась своими впечатлениями. "Так странно, как будто хромаешь." Ее в ответ радушно улыбнулись. "Этот танец фаваица традиционно танцуют после тяжелого трудового дня, поэтому ты не так далеко от истины." «Но смотри, мы с тобой уже пришли в гости друг к другу, и, не обнаружив никого дома, теперь делаем нечто, теперь делать нечего. Идём к себе». Девушка улыбнулась ему в ответ и поинтересовалась. «А что потом?» Улыбка мужчины стала вдруг провокационной. «А потом мы, глядя в глаза, танцуем, красуясь друг перед другом. Тут кто во что гораст». Ведьмочка позволила своим рукам плавно лететь, повинуясь воздушным потоком, и увидела, как потемнели глаза ее спутника. «Смотрите, Муха, я ему нравлюсь. Надеюсь, теперь тебе произведенного эффекта хватит, и ты еще долго не будешь чахнуть и болеть». «Мрррр!» — довольно проурчал кот, впитывая так необходимую ему энергию мужского восхищения. Кот выглядел таким счастливым, как будто только что съел целую миску вкусной рыбки. В общем-то, так оно и было. Только едой ему служили положительные эмоции мужчин, адресованные его хозяйке. А теперь мы встречаемся. Иди ко мне, прокричал Ряз, и тут же настиг серо-рыжую мышку, заключив ее в объятия. От такого близкого контакта ей стало тесно и неприятно. Мне кажется, музыка уже смолкла, и мы можем разойтись. Робко проговорила серая мышка. Нет, это только пауза после первой части, всего их будет три, зашептал на ушко ее спутник. Хотя знаешь, действительно, пойдем отсюда, тут слишком людно. Хочу тебя поцеловать. Я никуда с вами не пойду, отрезала Лирая и принялась освобождаться от мужской хватки. Ее слова проигнорировали. Обхватив за талию блондин, прижал ведьмочку к себе, еще теснее и потащил к краю площадки. Отпустите меня! Переходя на крик, возмутилась она. Позади раздался хлопок открывающегося портала. Внезапно натиск ослаб. Ведьмочка отпрянула от внезапно застывшего спутника и оценила масштаб происшествия с безопасного расстояния в несколько шагов. По неприкрытым одеждой участкам кожи и рук мужчины расползлась едва уловимая взгляду сеточка – верный признак того, что еще немного, и на ее месте будет камень. Так работает убийственный взгляд Василисков. Лерая закрыла себе рукой рот от ужаса, но не успела и пискнуть, как первая степень окаменелости исчезла. Я одного не понял, как он это сделал, если на нем защитные линзы. задумчиво подпирая лапой усатую мордочку, поделился своими размышлениями с хозяйкой фамильяр. Он нарисовался между ними мужчинами и принялся чинно вылизываться. Ряс бешено вращал глазами, а когда понял, что его отпустило от цепения, кинулся бежать со всех ног. Тут ведущий как на зло обратил на их не танцующую пару внимание и, подбежав во все услышанное, выкрикнул: «Эй, эй, рыжеволосый забестя и сердитый брюнет!» Не стоите просто так, раз уж пришли на наш праздник, уважайте традицию. Танцуйте с нами. Герат осколился, от его злорадной хмылки у ведьмочки засосала подложечкой. Да ладно, шарахаться, не съест он тебя. Это не по его части. Василиск только в камень взглядом обращает и всего-то. Успокоил Тимоха. Второй раунд приветствия закончился, и снова начался танец. Герат пристально следил за ведьмочкой, как будто хотел смутить ее холодным взглядом. и абсолютной уверенностью в себе, которая была видна по гордому развороту плеч и отточенным движениям. Лирая уловила, как он старается ее подавить, заставить усомниться в себе и запаниковать, и, возможно, будь на ее месте любая другая, она так бы и поступила. Ведьмочка же знала начальника, и хотя раньше лично с ним не приходилось работать, много о нем слышала. Когда началась та часть, где можно выделываться, как умеешь. В глазах Василиска ведьмочка увидела что-то отдаленное, напоминающее удивление. Странно, что начальник вообще способен на эту эмоцию. Если верить коллегам, он может только злиться и орать или на худой конец окатить слединым равнодушием. И тут Лирая вспомнила, скоро будет то, что Риас назвал кульминацией танца, и ей как-то сразу стало не по себе.